глава 83 Здание, в котором размещалась центральная штаб-квартира НАСА, представляло собой громадный стеклянный куб, расположенный по адресу И-стрит e 300, Вашингтон, округ Колумбия. Здание было оплетено изнутри двумя сотнями миль коммуникационного кабеля и заполнено тысячами тонн компьютерного оборудования. Оно вмещало 1104 служащих, распоряжавшихся годовым бюджетом в 15 миллиардов долларов и обеспечивающих ежедневные операции на 12 базах по всей стране. Несмотря на поздний час, Гэбриэл обнаружила в холле здания множество людей, Сюда стекались возбужденные группы репортеров и еще более возбужденные сотрудники космического агентства. Сам холл очень напоминал музей. В нем помпезно громоздились подвешенные к потолку копии знаменитых космических кораблей и спутников. Группу тележурналистов моментально захватывали в плен входящих в здание взволнованных сотрудников НАСА. Гэбриэл внимательно оглядела толпу, однако не заметила никого похожего на руководителя проекта спутника-сканера Криса Харпера. Половина людей, собравшихся в коле, имели журналистские пропуска, вторая половина — болтавшаяся на шее удостоверения с фотографиями. У Гэбриэл не было ни того, ни другого. Она заметила девушку с удостоверением НАСА и поспешила к ней. «Привет, я ищу Криса Харпера». Девушка озадаченно взглянула на Гэбриэл, словно пытаясь вспомнить, где могла ее видеть. «Я заметила, как доктор Харпер вышел. Не так давно. Наверное, он поднялся наверх. Я вас знаю?» «Вряд ли», — ответила Гэбриэл, глядя в сторону. «А как подняться наверх? Вы работаете в НАСА?» «Нет». «Тогда вам наверх нельзя». А нет ли здесь телефоны чтобы я... Послушайте, девушка внезапно рассердилась. Я вас узнала. Видела по телевизору рядом с сенатором Сектоном. И у вас хватает наглости. Гэбрилл уже не было рядом. Она растворилась в толпе, но прекрасно слышала, как сзади девица предупреждает других о присутствии вражеской шпионки. Ужас. Она здесь всего пару минут, а уже попалась. Наклонив голову, Гэбрилл, Проскользнула в дальний конец холла. На стене висел щит-указатель. Она внимательно просмотрела его, разыскивая нужное имя. Тщетно. Назывались лишь отделы и подразделения. Гэбриэл задумалась. Орбитальный полярный спутник. Сканер определения плотности. Начала искать что-нибудь похожее. Снова ничего не нашла. Она боялась обернуться, ожидая увидеть толпу разгневанных сотрудников НАСА, готовых линчевать ее. Самое близкое название она обнаружила среди секций четвертого этажа. Отдел изучения Земли. Второй уровень. Система наблюдения за Землей. Габриэл направилась в закуток с лифтами. Там же был устроен фонтанчик для питья. Она поискала глазами кнопки вызова лифта. Одни щели, черт. Лифты оказались защищенными. Доступ только по пропускам, следовательно, лишь для сотрудников. Что-то возбужденно обсуждая, к лифтам пошла группа молодых людей. У всех на шее висели карточки. Гэбриэл быстро склонилась над фонтанчиком, глядя назад. Прыщавый парень вставил в щель карточку, и двери лифта тут же открылись. Парень смеялся, в восторге качая головой. А доказательство, разглагольствовал он, оказывается, все это время таились здесь, зажатые во льду. Двери закрылись, и компания исчезла. Габриэл выпрямилась, вытирая губы, раздумывая, что делать. Оглянулась в поисках внутреннего телефона. Ничего похожего. Украсть карточку. Как бы то ни было, действовать надо было оперативно, как можно быстрее. Она увидела ту самую бдительную особу, которая узнала ее, идущую по холлу с охранником. Из-за угла появился худой, лысый человек, спешивший к лифту. Гэбриэл снова нагнулась над фонтанчиком. Казалось, человек не обращает на нее никакого внимания. Гэбриэл молча наблюдала, как он вставил в щель карточку. Открылись двери другого лифта, и мужчина вошел. К черту все, решила Гэбриэл, теперь или никогда. Она отскочила от фонтанчика и бросилась к лифту, выставив вперед руку, чтобы задержать двери. Они снова разъехались, и Габриэл впрыгнула в лифт. Лицо ее горело от возбуждения. «Вы когда-нибудь думали о таком?» Возбужденно затараторила она, обращаясь к удивленному незнакомцу. «Боже мой, невероятно!» — он накинул ее подозрительным взглядом. «Доказательство!» — словно попугай трещала она. «Оказывается, все это время таились здесь, на земле, во льду!» Мужчина выглядел изумленным. «Ну да!» — он взглянул на шею внезапной попутчицы, озадаченной тем, что не видит удостоверения. «Извините, четвертый этаж, пожалуйста!» «Приехала в такой спешке, что даже забыла нацепить, что положено!» Габриэл рассмеялась, укратко взглянув на удостоверение мужчины. «Джеймс Тейзен!» финансовое управление. Вы работаете здесь?» Тейзену было явно не по себе. «Мисс, Гэбриэл обиженно дернула головой. Джеймс, обижаете?» «Нет ничего хуже, чем забывать женщину». Он на мгновение побледнел, обескураженный и растерянно провел рукой по голове. «Прошу прощения». «Все волнение, знаете ли, действительно мы, кажется, знакомы» какой программе вы работаете?» Габриэл блеснула уверенной улыбкой. «Система наблюдения за Землей». Мужчина нажал кнопку с цифрой 4. «Это понятно. Я имею в виду, в каком конкретно проекте». Габриэл почувствовала, как неудержимо заколотилось сердце. Она знала лишь одно единственное название. «Спутник-сканер плотности». «Неужели? А мне, казалось, я знаю всю команду доктора Харпера?» Она смущенно кивнула. «Крис меня прячет! Я как раз та самая идиотка-программистка, которая напортачила в программном обеспечении!» Лысый финансист был поражен. «Так это вы!» Габриэл нахмурилась, словно вспомнив о неприятном происшествии. «Я не могла спать несколько недель после этого. Но доктор Харпер взял всю вину на себя». «Знаю, Крис такой парень. Во всяком случае, именно ему пришлось все исправлять. Но какие новости сегодня? Метеорит! Просто невероятно!» Лифт остановился на четвертом этаже. Габриэл быстро выскочила из него. «Здорово, что мы встретились, Джим. Передавайте привет всем ребятам в финансовом отделе!» «Непременно!» — пробормотал Тейзен, когда двери уже закрывались. «Приятно будет вновь вас увидеть!»